Сегодня выпал черный снег. Он выпал на века. 2002 год. Костик потрясенно смотрел на лицо девушки со стеклянными глазами и не мог поверить, что она мертва. — Эй, красавица, ты чего? — проговорил он, еле ворочая языком. — Ксюнь, вставай! Он стал ее бить по щекам, приподнял за плечи и потряс потом вспомнил, что можно сделать искусственное дыхание, и неумело принялся за него. Но девушка не подавала никаких признаков жизни. Он вскочил, огляделся, похлопал руками по карманам, вытащил телефон и трясущимися руками набрал отца. «Пап!» – дрожащим голосом произнес он, когда Владимир Сергеевич поднял трубку. «Я убил человека!» Из глаз полились слезы. Его стало трясти. Он опустился на кровать рядом с девушкой. Слушал, о чем его спрашивает отец и отвечал. «У Вадима в общаге. Это девушка. Я ее и знаю. У нас был секс, и она задохнулась. Умерла. Вадима нет. Адрес?» Он продиктовал отцу улицу и номер общежития. И сам сделал так, как он сказал тихо сидел в комнате и ждал его. Владимир Сергеевич приехал не один, а с лучшим другом Марком. Они вызвали милицию, чуть позже приехал еще один их хороший знакомый, полковник ФСБ Леонид. Они долго говорили, что-то решали, Ксюшу увезли в морг, а они все вместе с Костиком поехали в отделение милиции. Вадима пока отправили в дом Владимира Сергеевича а комнату опечатали. У Виктории Игоревны, когда она узнала, что ее сына обвиняют в убийстве, случилась истерика. Домработница позвонила Владимиру Сергеевичу и доложила, что состояние у хозяйки ужасное. Она плачет, кричит, бьет посуду. Владимир Сергеевич вызвал ей знакомого врача, но она его прогнала и стала дожидаться прихода мужа. Если Костика посадят, я умру в тот же день, понял? И ты за день потеряешь всю семью. И с таким грузом будешь жить всю свою жизнь, понял? Вика, он убил девушку, задушил. Я не могу ее воскресить, я не Господь Бог. Но ты можешь придумать что-то, чтобы его не посадили. Я могу нанять хороших адвокатов, доказать, что это было непреднамеренное убийство или убийство по неосторожности. Но сам факт убийства скрыть нельзя. Тогда сделать так, чтобы виноватым оказался не он», — тихо и довольно спокойно произнесла Виктория. — А кто? — Он был с ней один, — развел руками Владимир. — Да, в комнате Вадима. Владимир все еще не понимал жену. — И что? — А то! Она крикнула и громко разрыдалась. — А то, что это он мог убить ее! «Но он же не убивал», – тихо проговорил Владимир, начиная понимать, куда клонит его жена. «А ты сделай так, чтобы он взял вину на себя». «Но мы же…» – растерянно хватил воздух ртом Владимир. «Мы же там были, я, Марк, Леня». «И что? Мне учить тебя надо?» Вадим позвонил, сказал, что задушил девушку. «Его лучший друг, наш сын, позвонил тебе» и вы все вместе приехали в общежитие, чтобы решить этот вопрос». Владимир все так же в растерянности продолжал смотреть на жену. «Понятым можно заплатить, вахтерши на входе тоже». Казалось, Виктория уже продумала все нюансы. «Леня легко решит проблему наверху, а в ментовке, сам знаешь, им бы найти виновного. И я надеюсь, ты понимаешь, что этим виновным может стать Вадим». Его комната. Он привел. Так нельзя поступать с парнем. Мы ему всю жизнь искалечим. Ты о парне собрался думать? Закричала она. Или о своем сыне и жене? У тебя есть семья. И в первую очередь надо думать о ней, а не о Вадиме, который вообще сирота. Чего тебе его вдруг жалко стало? Может, это он и виноват во всем? В чем? Что позволил нашему сыну остаться с девушкой наедине в своей комнате? И в этом тоже. Не позволил бы. Девушка наверняка бы жива была. Так что иди и решай эти проблемы. Ты мужик или кто?» Она скалилась в усмешке и, развернувшись, направилась в свою комнату. Владимир выпил чашку кофе и набрал Леонида. «Я приеду, есть разговор». Когда он объяснил другу свой план, тот только похлопал его по плечу. «Не парься, я понимаю тебя. Случилось бы с моим сыном подобное, я бы тоже стал искать пути, как миновать тюрьму. С бумагами я все решу. Постарайся договориться с парнем. Как его, Вадим?» Владимир кивнул. «Лучше, чтобы он сам согласился. Можно, конечно, оформить его в СИЗО, помариновать и заставить, но лучше прижать по-другому. У него есть родители?» «Брат или сестра?» «Вообще никого». «Хм, это меняет дело. Можно выдвинуть обвинение, а потом...» Он поднял глаза к небу. «Нет!» — крикнул Владимир. «Я решу с ним все мирным путем, а ты сделай все необходимое наверху». «За мной не заржавеет», — пообещал Леонид. Вадима доставили в СИЗО и закрыли в одиночной камере. Через пять минут к нему зашел Владимир Сергеевич. Он виновато склонил голову, но Вадим все понял еще в УАЗике, в котором его привезли под конвоем. «Я сделаю все для того, чтобы тебе дали как можно меньший срок и выпустили по УДО. Вадим ничего не сказал, он даже слова не проронил, потому что понимал, бесполезно что-то говорить или просить. Владимир Сергеевич уже принял решение, и вряд ли он его изменит. Вадим словил себя на том, что ищет ему оправдание, ведь, возможно, если бы у него был сын, он бы тоже сделал все, чтобы его спасти. «Если ты во всем сознаешься, то будет легче и тебе, и мне. Если нет…» Вадим перебил его. «Я напишу признание». «Спасибо». Владимир Сергеевич радостно вскочил и даже сделал шаг, чтобы обнять парня, но тот так на него посмотрел, что он опять сел и тихо пообещал. — Я обещаю, что у тебя не будет проблем и тебя никто не тронет. — Я хочу продолжить учебу. Это возможно? — Да, я все организую. Домой Владимир Сергеевич возвращался в ужасном состоянии. Впервые в жизни он пожалел, что не маленький мальчик, ему так хотелось забраться к маме или отцу на колени и плакать, плакать и сквозь слезы жаловаться, что он плохой, что он так гадко поступил с парнем, который совершенно не заслуживает такой участи. Он же понимал, что вся жизнь Вадима сейчас покатилась под откос, и даже если он организует ему самый лучший прием в тюремном лагере, выйдет тот совсем другим человеком. В ту ночь ему удалось себя успокоить, что, возможно, парню удастся получить минимальный срок, доказав, что это были сексуальные игры, в которых он не рассчитал силы. А чуть позже Владимир Сергеевич поможет ему выйти по условно-досрочному освобождению. Но уже утром, когда он пришел к знакомым операм, его ждали плохие новости. Родители покойной Ксюши были непростыми людьми. Отец – депутат, мать – заместитель директора департамента образования. Они были очень строги с дочерью, контролировали каждый ее шаг, и она сбежала в Москву. Со связями ее родителей девушка легко могла поступить в самый лучший вуз страны. Но она была слишком принципиальна и всего хотела добиться сама. Поэтому отказалась от их помощи и сбежала. Владимир Сергеевич нанял хорошего адвоката, но это не помогло. Родители Ксюши были настроены решительно. Они жаждали мести в виде крови, а лучше смерти подсудимого. И приговором суда Вадим был отправлен в колонию строгого режима на 10 лет. Семейная жизнь Владимира Сергеевича почти сразу развалилась. Спустя три месяца после вынесения приговора Вадиму, Костик исчез. Владимир Сергеевич искал его неделю и нашел мертвым в каком-то жутком вонючем гараже в Балашихе у его старого приятеля. Умер он вместе с этим приятелем от передозировки наркотиков. Виктория Игоревна в смерти сына обвинила мужа и ушла от него в день похорон, напоследок признавшись. «Не нужно было за тебя выходить. Никогда я тебя не любила. Жалела только и поэтому прожила как в рабстве. Сейчас я начну новую жизнь, и моим мужем будет не неудачник, как ты, а достойный человек». Владимир Сергеевич был оглушен таким признанием и застыл, как скорбная статуя. Все вокруг вдруг показалось нереальностью, и поначалу он воспринял свое состояние как сон. Но когда жена, собрав все свои вещи, уехала от него, он закрыл дом и понял, что это реальность, и он теперь один, и вся его жизнь стремительно летит под откос. Он даже сравнил про себя как у вадима не хотелось ни с кем не разговаривать не общаться жить не хотелось он так погрузился в переживания и обвинение себя во всем что у него случился сильнейший нервный срыв вытащил его из депрессии лучший друг марк ты не понимаешь объяснял другу свою позицию владимир во всем виноват только я и только я а я считаю что нет И с Вадимом тоже не я, ты серьезно?» Марк тяжело выдохнул. «Какая сейчас разница? Парню надо помочь. Я подключу все свои связи, и ты тоже. Давай, приходи в себя. Этот парень на тебя надеется, так что если не можем пока вытащить его оттуда, надо сделать так, чтобы он там ни в чем не нуждался и был под присмотром». Как ни старались Владимир с Марком, но получить Вадиму условно-досрочное освобождение не получилось. Он отсидел от звонка до звонка. Но как только он вышел из тюрьмы, Владимир Сергеевич сделал все, чтобы Вадим ни в чем не нуждался. И квартиру ему купил, и машину, и бизнес, в котором он очень скоро преуспел и уже сам расширил от одного СТО до девяти по всему городу. Вадим заменил Владимиру сына, а тот ему отца, которого у парня никогда не было.